Глава пятая. ЖК. Мы с Логиновым заняли столик в баре, сделали заказы и медленно и уверенно надирались. Что со Славой твоей будешь делать? пристал я. Пороже вижу, что ты запал на свою студентку. Громов, отвали! покачал головой Руз и залпом глотнул вискаря прямо из горла. Нет, валю. Знаю я таких, как слава твоя, пиявка присосалась. Тебе нормальную девчонку надо, живую, красивую, такую, чтоб ты жить захотел. Ты же ледяной, он как глыба. Жка. Аналогии не твоём. Не трави душу. А дома студентка этот раз э, -э стал загибать он пальцы. Два. Я думаю, что она просто ищет подходящую партию. Вот и всё. А ещё она меня бесит. Он вот себя выводит каждый раз, как появляется в поле зрения. Тю, брат, да ты поплыл от неё? Развеселился я. И не поплыл я никуда. Закрыли тебе студенток. Рус полез в карман, достал телефон, нахмурил брови и сделал правильный выбор, отключив его. «Я бы ответил!» — не упустил случай постебаться я. «А то, слава твоя, сейчас весь ОМОН на уши поднимет и будет тебя с собаками искать». «Наливай!» — решил Логинов. «Я налил. Потом еще и еще». До тех пор, пока в глазах мне начало двоиться. Тело стало лёгким, а в мозгах не осталось ни одной мысли. В общем, хорошо нам стало. Решив, что бар это скучно, мы с Русом переместились в клуб, а потом в другой. Потому что в первом было не очень. Дальше случился провал в памяти. Очнулся я уже в третьем клубе. «Эй, куда прешь, козель?» — наобычился представитель аборигенов в естественной среде обитания, когда мы с Русиком прошли мимо и случайно задели придурка плечом. «Я был в прекрасном расположении духа, а вот друга моего не крутило. На студентку он свою ни разу не запал, и вообще у него все хорошо было в жизни, только тоска зеленая заела, поэтому Рус...» Просто молча дал амбалу в морду. «Полегчало?» — обрадовался я, кладя ладонь ему на плечо. «Нет». «Ну тогда вон еще друзья нашего ушибленного подгребают», — развеселился я. «Тебе всех троих или поделишься?» «Левого забирай», — разрешил Логинов. «Левый мой», — решил я, и мы в тридцать секунд уложили четверых пьяных в дым драчунов на пол. Ровненьким рядком. ЗОЖ, парни, это круто. Читал я лекцию. Здоровье оно важнее всего. И спорт. Вот вы спортом не занимаетесь, поэтому пол-лицом шлифуете. И вообще бросаете пить. А лучше в армию. Хотите, организую. Мужик, что ты такое? Пьяно полюбопытствовал у меня самый первый ангел я возмездия. А это мой заместитель. Биба и Боба мы. Эх, нашего тренера по боксу на вас нет. Быстро бы по уставу отвечать научились. Пошли, мой кролик Роджер. В этих ебенях становится скучно. Не выдержал Русик. Скучно? Друг мой, ты зажрался. Пьяно возразил я. Драка есть, девчонки красивые только что мимо прошли, а тебе скучно? Ну, пошли на карнавал в Бразилию. Поехали. Такой же окасевший адвокат, кажется, решил совершить этой ночью подвиги во имя моей скуки или просто пытался занять чем-то свою умную голову, дабы не думать о собственной личной жизни. В душу не полез, просто подхватил крепкого орешка и вывел на улицу глотнуть свежего воздуха. Ологинов, вот скажи мне, как на духу пристал я? Почему мы пили вместе, но я в халам, а ты как огурчик всегда? Ну не в жизни скажешь, что ты пил как конь. Вот такой я, загадочный и неповторимый. Пошли прогуляемся лучше. Пошли, легко согласился я. Пармы выпустили, но бутылку с виски со стола забрали. Друг со мной, Что ещё нужно для хорошего вечера? Прекращай грузиться, потребовал я, когда мы свернули за поворот. Давай классиков вспомним. Вот Онегин. Чем меньше женщину мы любим, Александр Сергеевич к слову был знатным бабником. Так что фигней не посоветует. А Есенин, Маяковский, Евгений, бросай пить. Заржал Русь. Маяковский на Лили Брик был помешан. Тот, он, конечно, не прав был, продолжал я пьяную дискуссию. Но любовь зла? Э-э. Я не знаю, какими окольными тропками вёл нас невидимый Сусанин, а может, мы с Русом не сговариваясь стянулись именно туда, но в итоге пришли мы к общежитию. К тому самому, родному. Выбросили в урну уже допитую бутылку виски и молча встали. глядя на закрытую железную калитку. И в мой пьяный, уставший мозг вдруг пришла гениальная идея порадовать цветочка своей персоной. Пошли к другому ему заглянем, предложил я. Ночью. Ой! Когда тебе это останавливало, отмахнулся я. Однако, противореча своим же словам, развернулся и пошёл в обратную сторону. Жека Вертай назад, общагов в другой стране. Знаю, отмахнулся я, беря курс на цветочный магазин неподалёку. Багровские флюиды сделали своё дело, и меня тоже потянуло на романтику. Громов, мать твою, ты куда? Ничего не понимающий рус топал за мной. Цветы надо купить, отмахнулся я. Жехот, ты меня сейчас пугаешь. К какому другу ты с цветами соврался? Нечётное количество хоть. И это ты ничего не понимаешь. Там девчонок полно. Может, какая симпатичная будет по коридору гулять, а тут такой и я и сразу с цветами. Да ты гений, извините, прокомментировал Рос. 7 минут так меня и зови. Просто искромно гений. Девушка, девушка, букетик бы мне. Какой ленивый бы интересовалась молодая девица. А Лили, подумав, решил я. Глазки две подсказал стоящий за моей спиной Руз. Чтобы мне не тратиться, когда тебя комендант в окно выбросит. Не служи ди этого зануду, девушка Лили. Вон тот букетик. Я получил заветный букет, подмигнул продавщице и развернулся, чтобы во всей красе и во всеоружии ворваться в общагу, в комнату 523. Как мы перелазили через забор с букетом, я не помню. Дальше тоже пустота. Помню только, что было нам очень весело. Общежитие ночью закрывалось, но все приличные студенты знали, как пробраться внутрь и не разбудить коменданта. Мы поднимались по лестнице тихо, как боевые ниндзя во время опасной операции. Руст вопросов не задавал и молча топал за мной. Мы поднялись на пятый этаж без приключений, прошли по тёмному коридору до нужной комнаты. Я оставил лилии для Лили в двери и удруль тварёдно потёр ладони. Пошли. Вдруг ядовито напомнил мне Русь. Жёка. Ты меня пугаешь. Да девчонка красивая, признался я. А, ясно, вздохнул Логинов. Пошли. И мы пошли тем же путём, никого не встретив в коридоре пятого этажа. А вот на четвёртом наблюдалось какое-то оживление. Послышались голоса, а друг мой заметно напрягся. Глаза его сверкнули, он повернул ко мне и попросил: "Жди здесь. Что там на пряксе я, кажется, мои студенты. Надо будет уточнить, его Синицына в общаге, наверное, живёт". Он как рванул. Я встал за углом и прислушиваясь к голосам, которые мгновенно стихли, стоило только грозному преподу объявиться в поле зрения. "Как интересно", громыхнул голос Логинова. "Это что у нас тут", грозно продолжал он. "Прогулка перед сном?" зло прошептал девичий голос. "Встречный вопрос, Руслан Евгенч, а вы почему ночью по студенческому общежитию бродите?" "Не ваше дело, синица." Ну всё понятно. Он не запал ни капельки. Так не запал, что зачем ты попёрся туда? Диагноз ясен. Зовите санитаров. Мозг и сердце моего друга нуждались в помощи. А Руслан Евгеньевич, послышался другой женский голос. А давайте, никто никого не видел, а? Мы паука сейчас заберём, и вы его больше не увидите. и все дружно сделаем вид, что нас тут не было. А просто паук нервничает, а Даша собирается к нам переводиться и, наверное, станет жить в съёмной квартире с двумя пауками. Я, кажется, перепил. Какого паука она заберёт? Прислушался я от любопытства, хотел пойти следом. Ласточкина строго выплюнул улогинов Статья 163. Чем карается? Ничем. Так опять включилась Синицына. Синицына! ряфнул мой друг. Твою ж налево, ну кто так укаживает? Разучился болезный. Состава преступления нет. Шантажа как такового тоже. Вас, Руслан Евгеньевич, просто предупредили о возможном пополнении на первом курсе юридического дела. со второго семестра. А девчонка явно с характером. Мне она уже нравилась. Я спросил у Ласточкиной: "Топишь ты себя логино в топишь?" "Непрофессионально", отбила поля. "Вы сначала научите, а потом спрашиваете. Или как всегда. Если знаете вы, то и все должны знать, да?" Сеницына Задержитесь завтра после моих занятий, прошептал Логинов. У вас минута, чтобы испариться из коридора, и я сделаю вид, что никого не видел. Да пожалуйста, фыркнула Полина. Послышались шаги. Я спрятался в тёмный мешок коридора и улыбнулся как сытый кот. Цветочку букет принёс, друга порадовал встречи с дамой с сердца. Вот только друг обрадованным не выглядел. Он только что ядом не плевался, когда вернулся. «Дыши», — посоветовал я. «И нафига ты вообще к ним поперся?» «Жека, я сейчас тебе в морду дам». Без обиняков предупредил меня Рус. Не влюбился он. «Ага», — продолжал я. Дальше снова случился провал в памяти. «Я не могу». А потом мой мозг выдал такое видение, что я протрезвел, кажется, мгновенно. Когда мы собрались выходить на улицу, по пути нам встретился друг Артура, Аникей с девицей. Но протрезвел я от вида пауков и крысы у неё в руках. Потом снова была пустота. Отчётливо я вспомнил только то, что с того дня клялся себе завязывать пить. В себя пришёл только утром. Голова болела не по уставу. Память моя решила сыграть со мной злую шутку. И помнил я со вчерашнего вечера только огромного паука в руках красивой девчонки.